«Ты с ума сошла?» Уже у себя в кабинете набросился на меня Костя. Отмахнувшись от него, я упала на маленький гостевой диванчик и продолжила смеяться. Все же это было нервное. «Жанна, я тебя обыскался!» — продолжил редактор. «Машины внизу нет, на звонки не отвечаешь». «Я на такси приехала, а ответить не могла». «Ну, ты видел, почему?» Из-за долгого смеха голос скрипел, как старый пружинный матрас. «Видел!» Костя зарылся пальцами волосы. «Орлова, ты точно сумасшедшая?» «Нет!» Второй раз за утро прорезалась гордость. Идея об увольнении словно крылья за спиной раскрыла. «Да, Крейзи в последней стадии». «Он сам напросился». Он согласовал эфир на вечер. «Я уже внес изменения в сетку из гостей твоей сегодняшней договорился. На меня будто уша с холодной водой вылили». «Что? Что слышала? Почему меня не предупредил?» От шока голос окончательно сел. «Сюрприз хотел сделать». Как провинившийся Костя поджал губы. «Идиот». В том, что он был идиотом... Не было никаких сомнений. Я и разобеждать бы не взялась. Но после случившегося в кабинете Генриха нас с ним можно было счесть идеальным дуэтом. Идиот и его напарница-идиотка. Мечта любого радио. Хоть в резюме указывай. Не зная, что сказать в этой ситуации, я похлопала по сиденью дивана. Жопа. Костя тряхнул головой и уселся рядом. С минуту мы молчали, смотрели на стену перед собой с расписаниями и фотографиями, приклеенными прямо на обои. «А как вообще у тебя дела?» Ни с того, ни с сего отрешенно спросил Костя. Словно сейчас только оставалось, что вести светские беседы. Я ответила, «Нормально». Только что я сделала все, чтобы меня уволили. Перед этим провела три дня наедине с собакой, а до этого я обхватила голову. Переспала Серебряковым. Знавший меня как облупленную, со всеми моими тайнами и страхами, Костя со всем телом. «С Русланом?» «Ага». «Звездец». Оставалось лишь поражаться, как интеллигентно мой лучший друг заменил другое, так и напрашивающееся слово. Меньше недели назад я была главной звездой радиостанции Life, Сверкала на вручении хоккейных премий, строила планы на новую передачу, а сейчас истеричка с подтекшей тушью и, скорее всего, безработная. Все перевернулось с ног на голову, и ведь на землю не прилетал метеорит, да и аварий никаких не было. Правду говорят, что самые большие перемены происходят в тишине. Ты не замечаешь ничего, плывешь по течению, а жизнь незаметно из-под воль меняет привычное русло. Вначале плавный поворот, потом каменистый уступ, и, не успев ухватиться за острую прибрежную траву, ты уже падаешь в холодный водопад. Но прямо сегодня Мисюров ведь меня не выгонит, вдруг спохватилась я. Костя, видимо, сразу не понял, посмотрел на меня, как на призрак, и лишь потом ответил «Эденберг, восемь часов не высидит. Он во время марафона всех достал своими переработками и нытьем про сидячий образ жизни. А меня от тебя сегодня неким». Я сощурилась. Может, мой водопад уже и маячил на горизонте, но до чертиков не хотелось падать еще ниже. И Алла продолжила допрос. «Ради которых Генрих на прошлой неделе двигал мой эфир, не прилетит на голубом вертолете». «Алла, в Москве. Мисюров там второй офис открывает. Я же тебе об этом уже рассказывал». Тайну о том, каким местом всегда слушаю фоновый трёп, я не стала раскрывать. «Значит, вечер мой». Не рассиживаясь дольше, я спрыгнула с дивана и полетела к зеркалу поправлять макияж. «Пока да. Вернее, я так думаю. Ну, раз мой, тогда мы еще повоюем». Обычно, когда меня прихватывал острый приступ активности, Костя старался мягко, но настойчиво гасить его. С моим взрывным характером не представляю, как справлялась бы сама. Но сейчас Костя почему-то молчал. Он только смотрел на меня внимательно, будто сканируя, но вслух не проронил ни слова. Это я сочла высшим благословением делать все, что посчитаю нужным. Держись, лайф. Скопившаяся за три дня ничего не делала мне энергия рвалась наружу. Костя, после эфира едем в ресторан. Платье у меня здесь в шкафу есть, так что закончим и вперед. Может, по старинке? После боя баньки и проснуться знаменитой? Судя по складке между бровей, моему редактору идея отправиться кутить не очень понравилась. Не хочу просыпаться знаменитой. Хочу знаменитой засыпать. Поставила точку в беседе я и решительно двинулась готовить новые вопросы сегодняшней гостя.